Глава четырнадцатая. Кажется, я знаю, кто это такие. Павел увеличил картинку с дрона и приблизил к одному из гостей мужчине в костюме. Относительно остальных этот выглядел презентабельно и совершенно не вписывался в свое окружение. Это заместитель нашего мэра, как его Мазуров Дмитрий, точно. Он-то тут что делает? В деревне не относятся к его зоне ответственности. И почему в такой компании? Компания действительно подобралась довольно колоритная. Артёму никогда не приходилось видеть бандитов вживую, только в кино, где максимально выпячивались все их недостатки: внешность, образование, повадки. Долгое время кучаев считал, что таких людей в природе просто существовать не должно. Неужели у кого-то не хватит мозгов понять, что он играет роль глупого кочка или пушечного мяса? Но сейчас, глядя в незамутнённые лица явившихся, Артём начал понимать: фильмы, если и врут, то незначительно. Что делаем? Спросил Павел. Нина, уводи Антона из дома, приказал Кучаев. Его пускать к этим типам нельзя. Руслан, ты хорошо управляешь дронами. Бери один из них под управление и отвлеки внимание гостей. Покружи над ними, улети куда-нибудь подальше от дома. Антону нужно время. Народ, чего сидите? Нужно уводить оттуда нашего человека. Поздно, глухо сказал Павел. Они его уже заметили. Из дома, прикрываясь рукой от солнца, вышел текшен. Сюда иди, приказал мужчина в костюме, а остальные начали заглядывать за спину Антона, ожидая появления новых людей. Ты что тут делаешь? Живу я тут. Антон опасливо косился на пистолет. За долгие годы скитания он понимал, если у кого-то есть оружие и он его так демонстрирует, значит может использовать. И раз так, таких людей злить никак нельзя, а еще лучше держаться от них подальше. Однажды его дружков, что пренебрегли этим правилом завалили просто так, мимоходом, просто потому что могли. Живёш и заместитель мэра начал терять терпение, проверить здесь всё. Из одной из машин вышел ещё один человек. Открыв багажник, он выпустил двух немецких овчарок, что резво понеслись по деревне. Собаки явно знали своё дело, никакой хаотичной и радостной беготни, лая или прочих собачьих радостей, забежать во двор, обнюхать всё. арвануть на участок, вернуться, отправиться дальше. И все, ответил Антон и начал повторять слова, появляющиеся перед глазами. Гея наконец вспомнила о своем воителе и пришла на помощь. Ребята, а в чем проблема? Это дом моих родителей. Я как узнал, что они умерли, так сразу сюда и приехал. Обещал им дом восстановить. Вот занимаюсь. Я тут уже год как живу. Безд говорит, что вокруг дома все чисто, но нужно проверить саму деревню. произнёс заместитель мэра один из бойцов, получив отчёт о по операции. Вы что думаете, я здесь культуры какие развожу? удивился Текшен. Вот только этого мне приписывать не нужно, я к наркоте даже близко не подойду. Можете здесь хоть всё перекопать, ничего не найдёте. Значит так, заместитель мэра чуть подогрел. Эта деревня идёт под снос, здесь уже запланирована новая стройка. У тебя сутки, чтобы свалить отсюда. Босс на пару слов это важно. ослушался крик от соседнего дома. Артём переключил камеру. Тот, кого назвали бесом, стоял вместе со своими овчарками и странно косился на дом. Что об тебе? – пробормотал заместитель мэра, после чего посмотрел на Антона. Никуда не уходим, мы с тобой ещё не закончили. Что у тебя? Последнюю фразу он уже кричал владельцу собак. Вот только отвечать тот не спешил, продолжая странно коситься на дом. Лишь после того, как явился мужчина в костюме, бес наклонился к самому уху и зашептал. Петр выкрутил настройки находящегося не подальку микрофона на максимум, чтобы не упустить ни одного слова. Босс, тут какая-то лажа. Вся деревня напичкана видеокамерами, на каждом столбе, в каждом доме. Причем сделана на совесть. С первого взгляда хрен поймешь, что перед тобой. Техника дорогая, я присмотрелся к одной из камер, она двигалась. Это не бутафория. За нами кто-то наблюдает, но это не все. Когда мы подъезжали к деревне, я заметил несколько дронов, явно профессиональные модельки. Летали высоко и на ветер не реагировали, да и шума от них почти нет. Вначале решил, что это птицы, но тут на соседних домах есть посадочные платформы с подзарядкой. Везде электричество, хотя деревня обесточена. От одного генератора, что у этого хмыря стоит, точно не хватит. И что это значит? Опешил мужчина в костюме. Камеры дорогие, дроны дорогие, всё таинственно. Такое ощущение, что здесь какое-то шоу снимают, на вскидку, если судить по размаху НТВ, а то и вообще Первый канал. Твою мать, в сердцах выругался мужчина. Этого ещё не хватало. Дмитрий Мазуров стал заместителем мэра относительно недавно, всего 4 года тому назад. До этого вместе со своим начальником мужчина промышлял не самым законным бизнесом: перевозками, крышеванием, контрабандой. Ничего особо криминального, что могло поставить их банду в категорию особо опасные, но и так лет 10, если захотеть, каждому из них можно было впаять без вопросов. Когда босс решил уйти в мэры, Дмитрий даже обрадовался, новое поле для его загребущих рук. Действительно, на одних только контрактах по строительству дорог и укладке плитки он поднял больше, чем за несколько лет контрабанды. Оказалось, настоящие деньги крутятся не в теневом бизнесе, а А в самом что ни наесть светлым оформленным государственными закупками. Это если правильно их оформлять. Мэр вошел в правильную партию, подмазывался к правильным людям и с большой долей вероятности должен был выиграть грядущие через несколько месяцев выборы, чтобы уйти на второй срок и действовать уже более уверенно и нагло. А тут получается, что какая-то федеральная контора без предупреждения устраивает шоу. И он, как последний придурок, явился сюда по левой наводке, чтобы самолично покорот не причастных, найти дурь и героически сдать ее в собственный карман. Если без прав, а доверять своему следопыту Дмитрий привык, то дело действительно швах. А еще они зачем-то из пистолета стреляли. Гадство. Ладно, от пистолета можно отмахаться, сказать, что холостой, но остальное как объяснить, какого фига он сюда вообще приехал? Деревня не относится к их городу. Что скажет босс на такую подставу? А если это повлияет на выборы? Нужно как-то договориться, чтобы все прошло тихо, гладко и никто ничего не понял, чтобы на выборы это совсем не повлияло. От этого зависит прежде всего его судьба. Где ты камера видел? – спросил Дмитрий, решившись на активные действия. Да прямо здесь. Беся махнул рукой в сторону ближайшего дома. Вон под крышей на нас зараза смотрит. Поправив на всякий случай галстук помощник мэра двинул камере, но смог ее заметить только подойдя совсем близко к дому. Действительно, если не присматриваться, никогда не догадаешься, что здесь что-то спрятано. В прошлой бурной жизни, в которой довелось просуществовать Дмитрию без быстро шуршящих мозгов не выжить, удостоверившись, что камера сместилась и теперь смотрит на него, мужчина произнес: о том, что деревня будет снесена, я не шутил. Лично видел постановление губернатора по постройке здесь нескольких свиноферм. Но если вы здесь решили надолго обосноваться, можем договориться. Вы как готовы к переговорам? Что делаем? – спросил Алина. Женщину заметно трясло. Одно дело возиться с ущербным и убогим, другой с человеком несколько минут назад размахивающим пистолетом. А динамиков у нас там и нет, задумчиво произнес Павел. Мы с ним даже поговорить не сможем. Как-то не продумали этот момент. Можем попробовать наладить контакт с дроном, предложил юный Руслан. Подлететь, покачаться из стороны в сторону и показать дорогу сюда. "Нет!" практически одновременно закричали взрослые. "Ой, не сюда, а куда нам нужно". Руслан и сам сообразил, что сморозил глупость. "Отведём его к дальнему дому и поговорим. Он думает, что мы из телевидения? Так давайте расскажем, что действительно снимаем здесь какой-нибудь социальный проект". Скоро будет на первом канале, а когда он напомнится, мы уже свернёмся и свалим отсюда. Ты сказал, что знаешь его. Артём посмотрел на Павла. Написать парой слов можешь? Парой слов? Бандит с большой дороги. Нина пришла на помощь мужу. Все знают, чем он промышлял до того, как его босс занял должность мэра, да и то, как он её занял, тоже вызывает вопросы. Про щелыга, каких свет не видывал, только и думает, как что-нибудь захватить, урвать, сволочь редкостная. Знаете, а ведь это даже хорошо, задумчиво протянул Артём. В голове мигом сложился план действий. Он требовал проработки, согласования со стальными обсуждений, но от только в части деталей. Сам план Кучаево нравился и подходил. "Руслан, бери дроны у Вади этого красавца к окраине деревни, схожу поговорю". "Что задумал?" нахмурился Пётр. "Скоро узнаете. Уверен, мы получим от этого человека огромную пользу. Главное правильно его использовать". Бункер находился за окраинной деревней, но подставляться Артём не хотел. Физику пришлось немного пробежаться, чтобы подойти к деревне пустини с противоположного края, но а точно не с того, где располагалось укрытие. Руслан выполнял поручение на отлично, переняв управление ближайшим к заместителю мэра дроном, юноша всего парой манипуляций привлёк внимание Мазурова к летающему устройству. Оставайтесь на месте! – прокричал Дмитрий своим людям, заметив жужжащее устройство. Без прикрывайного на отдаление неприятности нам не нужны. Для того, чтобы поспеть за шустрой машиной Мазорова пришлось пробежаться. Строгий костюм сковывал движение, что вызывало раздражение. Когда Дмитрий наконец заметил стоящего человека, хотелось на ком-то сорваться, лишь спокойствие, излучаемое неизвестным, заставило заместителя мэра умирить свой пыл хотя бы на время. Но то, что кто-то сегодня огребёт, это факт, в этом Мазоров не сомневался. Ты хотел встретиться "Не всякой подготовки произнёс Артём. Руки он не протянул, показывая, что гостью здесь не рады. Вы кто такие, что тут затеяли? У вас есть разрешение на съёмку?" Дмитрий перевёл дыхание и остановился в нескольких метрах от Артёма, включив привычный тон заместитель мэра сразу пошёл в наступление. Опыт подсказывал: слабые прогнутся и станут лебезить, сильные даже ухом не поведут и проигнорируют угрозу. Это лучший способ разобраться с тем, кто перед тобой. Если это всё, что ты хотел сказать, то всего доброго. Забирай своих людей и уезжай из деревни. К городу она не имеет никакого отношения, господин заместитель мэра. Так что твоих полномочий здесь нет. Постой. Дмитрий недовольно поморщился. То, что незнакомец знал, кто он такой, могло сказаться негативно на предстоящих выборах, если появится видео с выстрелом. Я видел проект указа губернатора. Заброшенные деревни в этом районе уходят под снос. Здесь планируют построить комплекс под корму свиней. Вопрос решён, и осталось только поставить подпись. Если хотите продолжать здесь работать, нужное обоснование, почему эту деревню нужно убрать из списков. Не просто убрать, а сделать так, чтобы о ней вообще никто не вспомнил. Но прежде чем мы продолжим этот разговор, нам нужно знать, почему вы сюда заявились, да ещё и в таком составе. Артём внимательно смотрел Мазуровых в глаза, тот отвечал физику взаимностью. Происходила оценка собеседника, когда каждый решал, что можно, а чего ни в коем случае нельзя говорить. Для себя Кучаев всё уже решил. Внешне Дмитрий походил на типичного чиновника провинции, чисто бандитское лицо, облачённое в дорогой костюм. Но сколько ты фасад не приукрашивай, внутренности всё равно остаются прежними. Сам же Дмитрий услышал важную для себя фразу: "Сделать так, чтобы". Такими словами бесплатно не разбрасываются, значит, можно пойти на какие-то уступки. Например, ответить на поставленный вопрос, выдав заранее подготовленную липу. В приёмную губернатора какая-то бабулька написала жалобу, что в заброшенную деревню начали часто ездить странные машины. Она думает, что здесь завелись наркоманы, решившие засадить участок коноплёй. У меня с секретаршей хорошие отношения, она передала письмо мне на проверку. Собственно, вот я здесь. Ищем тех, кто может выращивать запрещённые культуры. Без полицейских, на машинах без номеров, с оружием, усмехнулся Артём. Действительно запрещённые продукты ищут именно так. Кто ты? Я уже знаю. Меня можешь называть Создатель. Идём, чего мы на солнце стоим? Думаю, нам есть о чём поговорить. Создатель? Нина и Пётр переглянулись, а потом синхронно посмотрели на Петра. Тот лишь пожал плечами. Не нужно на меня так смотреть. Я понятия не имею, почему он так назвался. Может, ударился головой, пока бежал. А я его прекрасно понимаю. У Рослана даже глаза загорелись от предстоящего разговора. Он прав. Создатель сразу показывает, что у нас что-то производится, причём настолько секретное, что людям запрещено пользоваться своими именами. Создатель, первый спикер, имя может быть любым. Главный посыл: вышел не самый последний человек, а тот, кто здесь за что-то отвечает. Артём всё делает правильно. Нам тоже нужно придумать себе тайные имена. Я буду автором. Нет, сценарист. Точно. Создатель чего? Дмитрий последовал за загадочным гостем и с едва скрываемым неудовольствием разместился под ближайшим деревом прямо на траве. Костюм придётся выкидывать. По крайней мере, я представляю одну правительственную организацию. Ты что-нибудь слышал о социальном эксперименте в Китае? Когда людям присваивается рейтинг в зависимости от того, как они себя ведут? Это же чушь собачья, нет? Китайцы трубят на весь мир одно, а у самих нет ни черта. Всё верно. Ех, система не работает. Вернее, работает, но в тестовом режиме и всего лишь в нескольких провинциях. Никакой единой базы. Наше правительство приняло решение первыми выйти на этот рынок. Была разработана базовая программа, однако встал вопрос с тестированием и доработкой её до полноценной системы. Добровольцы, как ты понимаешь, под это не годятся. Они будут работать только в положительную сторону. А любое другое тестирование без информирования участников процесса запрещено законом. Поэтому мы здесь. Это вот так открыто говоришь заместителю мэра о том, что нарушаешь закон? Настало пора Дмитрия усмехнуться. Не заместителю мэра, а человеку нелегально приехавшему за наркотой, поправил Артём, чтобы прибрать её в свои руки. Не осуждаю, в дела чужих я не вмешиваюсь. Ты подумай о другом. Таких точек, как наша, по стране несколько десятков. В производство будет взята та система, где будут продемонстрированы лучшие результаты. Значит, нужно сделать так, чтобы лучше стало наша Что-то я пока совсем не догоняю, как всё это может быть полезно конкретно мне. Тотальный контроль граждан. Те, кто не в системе, не будут иметь никаких прав. Те, кто внутри, не смогут выполнять что-то запрещённое без риска утратить очки статуса. Но ведь будут ещё и те, кто находится над системой, кто будет пользоваться всеми её благами, но при этом не страдать от условностей. Хочешь сказать, что что мы можем быть полезными друг другу? Мне нужно сделать так, чтобы моя система оказалась лучшей. Для этого я взял эту деревню, обустроил её, нашёл опустившегося бомжа и занимаюсь тем, что превращаю его обратно в человека. Результаты хорошие, но недостаточно. Нужно больше народа, чтобы отработать взаимосвязи людей в группе. Собственно, здесь я и вижу наше сотрудничество. Мне нужны люди, тебе нужны возможности в будущем. Ты ни о чём не рискуешь. У людей, что мне нужны, не должно быть родственников или тех, кто всполошится из-за их отсутствия, какие-нибудь бомжи, наркоманы. человека три четыре самостоятельно ловить я их не могу у меня нет возможности отлучиться от проекта взамен ты получишь прекрасное будущее будущее может и не наступить Дмитрий Мигомо хватился за идею если твоя система не выиграет то я потеряю время и ресурсы я все еще не понимаю для чего мне это все для чего как насчет трех тысяч долларов за каждого человека спросил Артём прикинув остатки денег наличными без глупых банковских переводов Уже что-то похожее на предмет обсуждения. Мазуров внутренне ликовал, но внешне оставался сама невозмутимость. Только трех тысяч совсем недостаточно для такого дела. Найти человека и доставить его сюда без шума и слухов довольно тяжело. Даже у твоей организации это не получилось. Десять тысяч баксов за каждого. Шутишь? Артём совсем не ожидал такого поворота событий. Да мне достаточно на вокзал сходить и предложить бомжам две бутылки водки. Они мне сами подкинут неликвид. Три с половиной, да и то из-за того, чтобы продемонстрировать хорошее отношение к новым партнерам. Спор вышел пустяки долгим, но вполне продуктивным. Стороны остановились на пяти тысячах за каждого нового участника проекта. Но мне нужны гарантии. Откуда я знаю, что ты не местный дурачок, нашедший пульт от дрона? Ты здесь всем управляешь. Тогда кажи это. Идем. Скажи бесу, чтобы остался на месте. Ему с нами делать нечего. Артём с легкостью согласился. Игнорируя все сообщения, что отправляли ему разгневанные партнеры, Кучаяв повел заместителя мэра в центральный бункер. Мазурово встретили злые взгляды, но никто из собравшихся не произнес ни слова. Ты же сказал, что один здесь работаешь, Дмитрий на мгновение опешил, увидев новых людей. Это мои лаборанты, не обращай на них внимания. Вот отсюда и осуществляется все управление. Камеры, дроны, возможность контролировать каждый шаг нашего подопытного. Вся деревня это один огромный автономный технический комплекс. Первый этап заключается в том, чтобы полностью заселить деревню, обустроить её, заставить наших подопечных работать руками, зарабатывая тем самым начальные очки. Сейчас на рейтинг они не влияют, их просто можно тратить в виртуальном магазине. То есть это такая огромная компьютерная игра, где вместо персонажа реальные люди. Дмитрий, достаточно быстро вник в суть вопроса. Постой, получается, можно заставить людей выполнять реальную работу, платить им виртуальными очками, которые можно будет тратить только в виртуальном же магазине, в котором список товаров задаётся тоже вами, а все реальные деньги, что получились по результатам их работы, оставлять себе, так как тем, кто в системе, эти самые деньги не нужны? Скажем так, не себе, а делить их между всеми заинтересованными лицами. Артём никогда не рассматривал вопрос с этой стороны, но вынужден был признать справедливое замечание. ведь в той системе, что они проектируют, монеты полностью убьют саму суть финансовой системы. Результаты работы людей и усилия, потраченные на достижение этого результата, ни к чему образом не будут сказываться на финальной стоимости товаров из реального мира. Вопрос только в том, что ты сможешь купить на эти деньги. Заметил Павел, чем привлек внимание остальных. Они в миг обесценятся, основной товаропоток будет проходить в системе, в реальном мире останутся ретрограды. Значит, нужно сделать так, чтобы какие-то товары можно было приобрести только за реальные деньги. Мазуров явно был подкован в этом вопросе, чтобы они относились в разряд эксклюзива, некого раритета, недопустимого в системе, и тогда мы сможем продавать реальную валюту уменьшая тем самым количество виртуальных денег. Будем поддерживать постоянное напряжение, чтобы у них хоть чуть-чуть, но постоянно чего-то не хватало, чтобы они постоянно крутились и пытались заработать. Потому как умолк Мазуров и как у него загорелись глаза, стало понятно, заместитель мэра находится уже далеко отсюда. Нина злобно посмотрела на Кучаева, игрой бровей показывая всё своё отношение к его затее. Но тут Дмитрий опомнился и недоверчиво посмотрел на Артёма. Предположим, что всё, что ты сказал, правда. Но я не пойму одного, почему ты всё это мне показал? Не боишься, что я тебя сдам боссу? Или что ещё вероятнее, прикончу вас всех и присвою систему? Самостоятельно ты с ней не разберёшься. Артёму едва хватило выдержки, чтобы сохранить невозмутимое выражение лица. А так сдашь нас властям, я просто перееду в другую деревню. Не забывай, для кого делается эта система. А если решишь здесь всё присвоить, Дмитрий, я даже комментировать это не хочу. Нет, я не боюсь глупой выходки. Проект важнее моих страхов. Он должен принести и мне, и тем, кто мне поможет, хорошие дивиденды. Вопрос только в том, хочешь ли стать частью команды. Пятнадцать тысяч долларов сейчас и жизнь вне системы потом. На всякий случай уточнил Мазуров. Артём кивнул. Мне нужно подумать. Подумай только недолго. У тебя неделя. Если деревню начнут притеснять или здесь будут ошиваться непонятные люди, мы исчезнем. Сам видишь, слепых зон здесь нет. Мы контролируем десять километров пространства вокруг деревни. Так на всякий случай спрошу. Ты же слышал такое понятие, как боевой дрон. Тему развивать не будем, но думаю, мы друг друга поняли. Телефонов у нас нет. Если решишь работать с нами, приезжай один без охраны, её мы больше пропускать не будем. Комментировать мои угрозы, значит, не хочешь. Дмитрий выдавил из себя ухмылку, хотя последние слова лабораторной крысы, а перед ним могла быть только она, ему не понравились. Артём никак не отреагировал на подначку. Провадив мы Азорова до деревни, Кучаев вернулся к своим. В полной тишине группа смотрела на то, как явившиеся бандиты возвращаются в машины и покидают зону. Техшина отправили заниматься своими делами, после чего участники проекта внимательно уставились на Артёма, ожидая пояснений. Никто не ругал, не заламывал руки, просто ждали. Он появился здесь не просто так, начал Артём. Письмо от бабульки полная лажа. Я прекрасно знаю, как работают наши бюрократы. Они задницы без повода не поднимут. А здесь целый заместитель мэра явился лично проверить какие-то посадки конопли. Очень смешно, но в то же время он сюда явился, что это значит? Во-первых, ему кто-то слил информацию. Во-вторых, кто-то настоятельно попросил проверить и пощипать непонятных людишек. Заметили, что Дмитрий постоянно говорил с позиции силы. Ты к чему ведёшь? Нетерпеливо перебил Кучаева Павел. За нами кто-то наблюдает. Без сомнений, даже сейчас нас слушают, ухмыльнулся Артём и спросил у воздуха, обращаясь к невидимому участнику заседания. Я даже знаю, кто конкретно. Да, Александр. Пришёл проверить, как мы будем реагировать на внезапно заявившихся гостей. Единственный человек, у кого есть информация и возможность направить к нам бандитов, командир наёмников с позывным Кот. Значит, особо переживать нам нечего. Мазуров не сможет натворить глупостей, либо он станет работать с нами. либо его просто не станет, как и его команда. "И ты всё это понял, пока к нему шёл?" нахмурилась Нина. "А если ты ошибаешься, если Мазоров появился здесь действительно из-за письма, тогда у нас скоро либо появится ещё три участника проекта, либо всему проекту придёт финиш". Артём пожал плечами, словно рассуждал о чём-то несущественном. "В любом случае нам стоит продолжать работать, а без новых людей проект развиваться не будет". Так что он реабилитирован, с вероятностью в 90%, он больше не вернётся к своему предыдущему состоянию. Следует развивать его дальше, но для этого нужна команда, с которой он будет взаимодействовать. Руслан, напиши сценарий, что Ге отправит своему герою помощников, которых в начале нужно вылечить. Обсудить всё это с нами. С Полионина. У нас единый проект. Мы точно так же за него переживаем, как и ты. Какого лешего ты решил, что Потому что кому-то пора научиться принимать решения и нести за них ответственность. Из динамиков послышался голос Александра. Артём, ты мне срочно нужен в Новосибирске, вылетай сегодня же. Билет я забронировал, машина прибудет за тобой через 2 часа. Кроме того, сегодня к вам явятся несколько моих специалистов. Проект показал хороший результат, настала пора переходить на вторую фазу.